глядя на нее испуганными глазами. Декольте ее вечернего платья съехало. Ма подошла и села на кровать, пружины застонали под ее весом. «Я хочу тебе кое-что показать», — и она показала девушке резиновый шланг. «Тебя никогда не лупили такой штукой?» Мисс Блендиш потрясла головой. Ей снился дурной сон, и Ма появилась как продолжение кошмара. «Это больно», — сказала старуха. Вдруг сильно ударила ее шлангом по коленке. Хотя покрывало смягчило удар, девушка почувствовала сильную боль. Она окаменела, сон окончательно прошел. Она съежилась, поджала ноги, глаза ее сердито заблестели. «Не смейте трогать меня», — произнесла она, задыхаясь. Магриссон в ухмылке обнажила большие зубы, что сделало ее вдруг похожей на сына. «А что ты сделаешь?» И она вдруг схватила девушку за руку, и та напрасно силилась освободиться от железной хватки. «Не валяй дурака, я, может быть, старан, но уж посильнее тебя. Так вот сейчас я выбью из тебя эту дочь, а потом мы поговорим». Внизу, сидя на ступеньках, Док увидел подъехавший Бьюик, из которого вышел Оппи. «Эдди еще не приехал?» — спросил он Дока. «Нет, что случилось?» Оппи прошел в гостиную. Док поплелся за ним, взяв бутылку и посмотрев ее на свет — Оппи со злостью швырнул ее в угол. «Неужели нечего выпить в этом доме?» Док подошел к буфету и открыл новую бутылку. «Что-нибудь случилось с Эдди?» — спросил он, наливая два стакана изрядные порции виски. «Не знаю», — ответил Оппи и взял стакан. «Мы подъехали к отелю, и они с Флином зашли туда. Пока я ждал их, появились фараоны. Я отъехал, как договаривались, сделал круг и вернулся. К этому времени там было полно полиции, началась стрельба». Я не стал рисковать больше и уехал домой. Похоже, они попали в беду. Опи пожал плечами и долил себе еще виски. Они вполне могут справиться с трудностями сами. Он помолчал и вдруг спросил, что это. Док напряженно посмотрел на потолок. Похоже, девушка кричит. Пойду взгляну, и Опи направился к лестнице. «Не стоит», — неловко сказал док, — «там ма». Некоторое время они вслушивались в крики, потом Оппи поморщился и повернул радио на полную громкость. Джаз заполнил комнату, заглушив крики. «Наверное, я размяк», — Оппи вытер лицо платком, — «но иногда старая чувствовка действует мне на нервы». «Хорошо, что она тебя не слышит», — док допил виски. Наверху Ма Гриссен села на кровать, тяжело дыша, и посмотрела на мисс Блендиш, которая скорчилась, вцепившись руками в простыню. Слезы текли по ее лицу. «Теперь поговорим», — сказала спокойно Ма. То, что услышала от нее девушка, заставило ее забыть про боль. Уставившись на страшную, растрепанную старуху, она не верила своим ушам. Потом еле выдохнула. «Нет», — но Ма продолжала говорить, — и мисс Блендиш села, прислонившись к спинке кровати, и уже тверже повторила «нет». Ма потеряла терпение. «Тебе ничего не остается, дура!» — злобно прошипела она. «Сделаешь, как я говорю, или побью снова?» «Нет, нет, нет!» Ма встала, снова занесла над головой резиновый шланг, но вдруг передумала. «Нет, так не пойдет. Пожалуй, еще испорчу твою красивую кожу. Есть другие методы». — Я скажу доку, и он тебя усмирит. — Как я раньше не подумала. Она вышла из комнаты, а мисс Бленди шуткнулась лицом в подушку и зарыдала. Эдди уставился на тело Хэйни, подумав, что если сейчас войдут полицейские, ему не выпутаться из этой истории. Быстро оглядев комнату, он не заметил следов борьбы. Похоже, хейни открыл кому-то дверь и получил пулю в лоб. Отверстие от пули было небольшим, стреляли, видимо, из 25-го калибра, дамское оружие. Он дотронулся до руки убитого, еще теплая, умер не более получаса тому назад. Эдди выглянул в коридор. Флинн все так же стоял у лестницы. Выйдя из комнаты, он вытер ручку двери носовым платком. Потом подошел к 243-му номеру и подергал ручку. Дверь заперта. Он осторожно постучал. Флинн глядел на него через коридор. Эдди постучал еще. Никакого ответа. Приложив ухо к двери, он услышал звук открываемого окна.